Не торопясь, сняли чехол с пушки и отсигналили предложение немецкому адмиралу готовиться к бою и даже дали время на подготовку. Вот. И их пропустили. А потому что немцы сразу поняли, что в этом бою они проиграли. Потому что если бы они стали стрелять, а достаточно было бы просто холостого выстрела дредноута, чтобы этот китобоец развалился на куски или просто перевернулся бы и утонул. Но если бы они это сделали, они покрыли бы себя таким позором, что никакими деревянными мечами не отмыться. А у них и не было деревянных мечей, у них были очень хорошие корабли, и сами они были очень хорошие моряки, и они умели проигрывать, и в этот раз они поняли, что проиграли и пропустили. Вот. Но при этом, знаете, что я вот, я вот с самого начала, я начал рассказывать, но с самого начала я знал такую простую вещь, что если бы я зашел тогда в этот книжный магазин, и купил бы книжку не про корабли, а про танки или про дирижабли. Тоже бы сейчас было, о чем женщинам рассказать. Тоже, знаете, немало мужиков погибло, и не последние были мужики. Тоже знать ничего не хотят и близко к этим книгам не подходят. И в музее там, знаете, тоже музеев хватает. Никогда их там не найдете. Но... С другой стороны, я ведь тоже ведь это рассказывал, не с такой целью. Значит так, у меня здесь списочек литературы, подойдите, я вам выдам, и завтра с утра немедленно в магазин. Нет, вот этого как раз делать не надо. Потому что, знаете, вы про них почитаете, появится надежда, то есть вы прочитаете про них, надежда появится на нас, а мы здесь не оправдаем. Вот Так что вот это вот не надо, пусть будет все как есть. Вот только возникает вопрос, а зачем тогда я все это рассказывал? Ну для чего, что это? Ну просто нам правда, вот нам всем повезло, всем лично повезло, что они там флагов не опускали. Представьте, если бы они там еще флаги опускали, как нам тогда здесь жить? Тут хотя бы про них можно почитать. А так-то... Ой, я же ведь это все рассказывал, не с, той, такой, не, не с такой целью. Ой, никто не забыт, ничто не забыто. Я этого не помню. Я это читал. Меня там не было. Не было меня там. И еще вот под самый конец расскажу вам, именно вам, только вам, милые барышни, дамы. Вот вам понравится, вы послушайте. Ну, просто... В, вот в этом сражении ютландском там не только такие здоровые корабли воевали там еще были маленькие кораблики такие назывались эскадренные миноносцы эсминцы они во время первой мировой войны были такие маленькие и такие быстрые шустрые гибли десятками а, вот они были такие маленькие что дредноуты даже не могли опустить пушек чтобы в них стрелять такие они были крошечные ну и вот они так вот ну, то есть у них этих кораблей даже у большинства не было названий просто номер и все вот. и один такой крошечный с кадрдринными наносец английский эсминец протаранил ночью немецкий дредноут и даже на некоторое время вывел его из строя а потом с разбитым носом уполз и даже на этом эсминце даже практически никто и не погиб вот и английская королева там начал в общем этого командира вот этого эсминца ему присвоили орден за мужество, и королева ждала ему чтобы вручить э, ну, его, его, она ждала королева его ждала чтобы вручить ему вот этот вот орден замужество А он отказался. А ему говорят, вы что, с ума сошли? Она ждет, вы что? Давайте. Мама. А он говорит, я не могу. Я не должен брать этот орден. А ему говорю, как, почему? И тут он объяснил, он сказал, вы знаете, на самом деле у меня вообще-то руль заклинило. Понимаете, я повернуть не мог. У меня и в мыслях не было таранить этот здоровенный корабль. Мне было очень страшно. Так что мне нельзя давать орден замужества. Вот видите? То есть я для чего это рассказал? Чтобы вы все-таки знали, что был на свете хотя бы один мужчина, пусть молодой, но, ну такой мужчина, которому женщина что-то предложила, а он отказался, но сделал это не обидно. И даже что-то смог объяснить. Вот, вот это все-таки есть такой Но это вас как-то может порадует, я не знаю. вот а Вообще, конечно я только одного не понимаю, ну что меня, ну прочитал я про них, про этих немцев, англичанцев, давно что меня так тревожит, так как-то аж знаете иногда так вот как-то сюда аж подступает и все не, серьезно я честно не понимаю, почему меня так тревожит как-то так как-то и нравится же очень, нравится но может быть потому, что я ведь тоже из этой битвы не вернулся Ну, просто по, по той причине, что я в ней не участвовал. Видите, какая фраза? То есть, я не вернулся из битвы, потому что в ней не участвовал. Я когда ее придумал, мне она так понравилась. Думаю, какая хорошая фраза. Такая не пафосная и при этом слегка парадоксальная. И подумал, а куда бы ее вставить-то? вот И понял, на финал. Видите? Но тоже так бы я сказал, знаете, я из битвы не вернулся, потому что в ней не участвовал, и ушел. И как-то этого ну недостаточно для спектакля. И так-то спектакль вот вот а тут вообще такой и, и а какие у меня остались средства какие дым я пускал м -м, тут сидел флажками махал у меня практически никаких выразительных средств не осталось остались только вот бумажные кораблики и спички и сейчас эти кораблики сгорят они сгорят хотя я также отчетливо понимаю как можно понять в связи с тем что я рассказывал здесь вот этот образ бумажных корабликов в тазу, которые к тому же еще и горят. Да, что с точки зрения истории, с женской точки зрения, с каких других точек зрения, все мужские амбиции, желания, идеи, они вот так вот и сгорают. Но с другой стороны, вы, вы увидите, будет мило, красиво, недолго. И если жечь даже 50 корабликов, все равно недорого. И еще, когда они загорятся, вы сразу почувствуете, что да, вот это вот финал еще я вам сейчас сейчас я вам подскажу как надо думать по этому поводу то есть вы тогда это будете будете видеть как они горят вы подумаете э, про него ну то есть про меня Подумаете, о смотри-ка начал с кораблика закончил корабликом какой какая крепкая композиция молодец вот. и еще когда они загорятся вы сразу почувствуете что он э, уже больше ничего не будет говорить это так просто к слову он Это ведь, это я. То есть, для вас-то я, это он, а для меня это я, я, это я. Это, ну, это так, слово просто. это что, Чтобы как-то закончить. Потому что есть ощущение, что что-то не договорил. Что-то как-то... Да, да, и еще я их специально вот бензином вот Чтобы, во-первых, пламени было побольше, они побыстрее сгорели, и к тому же у меня секретов от вас никаких нету. А, знаете, а настоящие-то, между прочим, приблизительно так-то и горели, как вот эти бумажные. Но только на них еще люди были, и все, так почти никакой разницы. Вот. Всегда есть ощущение, что что-то не договорил. Ну, ладно. <музыка> <музыка> Я все-таки для красоты дыма еще подпущу. Мне нравится просто. No. Mm -hmm. Сейчас догорит последний Всё. Спасибо Спасибо большое Поскольку спектакль такой, который не Как бы не получился э, Все, кто здесь сидел Наверняка, кто курит Очень хочется покурить Поэтому не будем, знаете, давайте. А если у вас вам захочется выпить, а спектакль окажется поводом для того, чтобы выпить, мне будет приятно. Спасибо.